Глава 26 шестая Я еще немного походил по данжу, используя сканирование, но загадочного монстра так и не нашел. Пусто. Да чтоб его изнанка сожрала. Слабенький магический след должен был остаться. Невозможно. Я покачал головой и вернулся в пещеру входа, где отдыхали девочка из Сидор и Гена Познанский. Около получаса мы валяли дурака, ожидая, когда из столовой вернутся остальные сидровцы. Я успел задремать, когда, наконец, пещера дрогнула, пространство в ней пошло красными полосами, и перед нами приземлилось десять человек. «Давайте поднажмем, ребятки!» — громко воскликнул мускулистый парень с серьгой в ухе. Большое золотое колечко болталось едва ли не до плеча. «Глупое решение, даже монстр может додуматься вырвать с мясом это бесполезное украшение». Другие сидровцы, включая девушку, кстати, единственную представительницу женского пола, одобрительно заорали и, вытащив мечи из ножен, потрясли ими в воздухе. Но тут мускулистый заметил меня и Гену и нахмурился. «Эй, что здесь делают?» «Ты ж просил прислать подмогу», — усмехнулась девчонка. «Подмогу? Катька, ты это называешь подмогой?» «Да не издеваются. Такими темпами мы здесь останемся до морковкиного заговения» прорычал мускулистый, на его физиономии отразилось глубокое разочарование. Однако он быстро успокоился, спрятал эмоции и грозно цыкнул, обращаясь к нам. «Не высовывайтесь, не хватало еще отвечать за ваши покусанные жопы. Слушайте приказы, держитесь в середине строя и молчите, понятно?» Я кивнул, а Гена пробормотал. «Конечно». Мускулистый сразу потерял к нам интерес и повернулся к своей команде. «У кого какие предложения?» «Давайте разделимся», – неуверенно протянул парень с большими пухлыми щечками, которые делали его похожим на хомяка. «Ты фильмов ужасов, что ли, не смотрел?» – фыркнул кто-то насмешливо. «А ты ничего не слышал про рациональное распределение ресурсов?» – обиженно проворчал хомяк и занудно продолжил. «Согласно исследованиям, более эффективное выполнение проектов...» «Плохая идея», – перебил мускулистый. «Мы не знаем, с каким монстром имеем дело». Тварь может прятаться очень близко на расстоянии вытянутой руки. Вероятно, она выжидает удобный момент, чтобы напасть из-под тишка. И чем меньше группа, тем проще ее прикончить. Так что по главному коридору двигаемся вместе и останавливаемся, если нужно проверить ответвление или боковую пещеру. Так, вы трое в авангарде, вас прикрывают Аркаша и Михаил. За вашей пятеркой держатся наши помощнички. Он покосился на нас. Замыкает пятерка Жирова. Ну что, шагом марш? Мы направились вглубь Данжа. Первое время сидровцы пытались подкалывать меня и Гену, но мы их игнорировали и от нас очень скоро отстали. По моим мысленным прикидкам, мы потратили впустую около трех часов, бродили по светлым пещерам и коридорам и не встретили даже намека на монстров. Выхлопа ноль. Да я бы лучше отоспался, чем вот это все. Кажется, похожим образом думали и сидровцы. Если после отдыха и сытного обеда они перешучивались, то сейчас начали гавкаться и нервничать. Перспектива застрять в данже на долгие недели была близка, как никогда. Я слышал о таких случаях. Иногда ликвидаторы не могли закрыть трещину или изменить ее местоположение. Последнее, в принципе, было большой редкостью. А у охотников вот так с кондачка не получалось отыскать монстра, который пробил дыру из данжа. Если трещина располагалась относительно безопасно, ее можно было изолировать от безоружных гражданских, то ее просто добавляли в список информационного бюро и предлагали охотникам. А вот если трещина находилась в относительно людном месте или вообще посреди трассы с высоким трафиком, то к ней представляли боевую группу, которая была обречена исследовать ее до тех пор, пока не убьет монстра первопричину открытия трещины. Чаще всего это были провинившиеся неудачники. Их гоняли в хвосты, в гриву, и спускали на них всех собак за каждый день существования трещины. Правда, история знавала случаи, когда в данже были настолько ценные ресурсы, что безопасностью гражданских пренебрегали. Но это уже совсем другая история. Судя по всему, мускулистому и его боевой группе не повезло. Они случайно попали в абсолютно бесполезный данж, с которого нельзя ничего поиметь. В интересах властей было как можно быстрее его уничтожить и забыть о нем, как о страшном сне. Видимо, мускулисты и его ребята не были значимой боевой единицей, поэтому их не отозвали, а даже наоборот, закрепили за этим данжем. Но теперь понятно, почему им не прислали нормальное подкрепление, а ограничились первокурсниками Академии. «Перекур!» — рявкнул мускулистый, снял со спины рюкзак и, швырнув его на землю, плюхнулся рядом. Открыл его, покопался внутри и вытащил сух поег. Пока он открывал пачку галет, хомяк обрадованно вытащил пачку сигарет и зажигалку. Мускулистый заметил это, подскочил и ударил его по руке, не позволяя прикурить. «Ты что творишь?» — рыкнул он. «Образных выражений не понимаешь? Ты голову-то хоть иногда включай. Даже если монстр до сих пор о нас не знает и спит где-то в уголке, то, нанюхавшись сигаретного дыма, он точно заподозрит неладное и отгрызет тебе хлебало». «И чего сразу орать?» – хомяк. «Не просто курить охота. То есть как таскать в данже жратву так можно, потому что ты командира, а как покурить, нет?» «Ты прекрасно знаешь, что мои способности требуют много калорий», – отрезал мускулистый. «Если не пожарут, то мой организм начнет переваривать сам себя». Он великодушно указал на сухпайок. «Кто хочет, угощайтесь». «Да нет ж, пожалуй, откажемся», – хмыкнула Катя, обрезгливо посмотрев на банку с тушеной говядиной. «Все еще занимаешься трупоедством? Ты вообще в курсе, что человеческий желудок не предназначен для переработки мяса? Оно просто гниет и отравляет внутренние органы?» «Очень интересно». Равнодушно бросил мускулистый, зачерпнул галетой паштет и паштеты, посоветовал. «Не страдай фигней, тебе скоро ветер сдует». «Да ее на прошлом задании волколак не сожрал, потому что она слишком костлявая». Засмеялся рыжий худосочный паренек и, подбоченившись, подошел к Кате. «Хватит кукситься, дурында. Я тебе уже давно говорил, пошли на свидание. Я парень видный. Слезешь со своих тупых веганских диет, станешь на человека похожа. Не боись, я тебя и толстой буду любить, даже вот с таким брюхом». Он обрисовал руками очертания огромного свисающего живота. Катя поморщилась и выбросила правую руку ладонью вперед. Она не пыталась ударить, ее целью было просто дотронуться. Как только ее пальцы коснулись шеи Рыжего, его тело полностью покрылось толстым слоем льда. Мускулистый подорвался с места, влепил Кате пощечину и лед моментально лопнул. Рыжий рухнул на колени, жадно хватая воздух ртом. «Ладно, кажется, теперь я понимаю, почему их отправили в жопу мира, то есть в этот данж. Ни дисциплины, ни согласованности. Командир нарушает правила, солдаты не уважают друг друга». «Нам конец», – пробормотал Гена, наблюдая за этой картиной. «Прорвемся», – ответил я. Катя гневно переводила взгляд с мускулистого на рыжего, а те пыхтели от злости. Остальные сидровцы разве что попкорн не жевали. Их не волновало, что со спины может подкрасться монстр. Они полностью сконцентрировались на личных разборках. «Закончили», – процедил мускулистый. «Собираемся. Двигаемся, как и до этого». «Трое в авангарде, прикрывают Аркаша и Михаил. Дальше романовцы, замыкает пятерка Жирова». Он осекся, внимательно осмотрел всех, встряхнул головой и поправился. «Четверка Жирова. Поехали!» Я пересчитал Сидровцев. «Странно, разве их было не одиннадцать?» «Катя и десять человек, включая командира, которые отходили перекусить. Но сейчас Сидровцев было десять. Я пересчитал их еще раз. Что за ерунда?» Почему никто не заметил пропажи человека? Я не почувствовал ментального воздействия. Вообще никакой враждебной магии. Замедлившись, я отступил в хвост отряда и начал пристально наблюдать за всеми бойцами. Внезапно моя интуиция взвыла, и еще один человек исчез. Это был рыжий. Только что я смотрел на его оранжевый затылок, а через секунду парень испарился. Несмотря на всю мою концентрацию, я упустил момент, когда монстр его похитил. А это сделал монстр, без сомнений. Я остановился и, повысив голос, спросил, «Сколько нас было?» «Что?» — с недоумением оглянулся мускулистый. Я терпеливо повторил, «Сколько нас было?» Отряд обступил меня, по их лицам я видел, что они считают меня сумасшедшим. Только Генов стал рядом, настороженно озираясь. Он сразу смекнул, что я спрашиваю не просто так. «Девять», — ответил мускулистый, «нас было девять». «Разве?» Задумчиво протянула Катя. «Мне казалось, что десять». «Кто это не умеет считать?» гы гыкнул кто-то в задних рядах. «Монстр стирает нам память», сказал я, чтобы прервать зарождающийся спор. «Тварь очень быстрая и незаметна. Я не знаю, как она это делает, но получается у нее успешно, потому что она утащила уже двоих». Я обвел всех внимательным взглядом и с ножимом произнес. «В вас было одиннадцать». «Чушь!» Рассмеялся хомяк, но тут же осекся и жалобно спросил. «Он что, серьезно?". «Допустим», — медленно кивнул мускулистый. «И как нам победить эту тварь?» «Интересный вопрос». Я усмехнулся. «Как победить того, о ком мы моментально забываем?» Я никогда не слышал об этом монстре. «Ну, оно и понятно почему. У меня есть защита от ментальных атак, но его способность — это наложенная амнезия, не считывается как нападение». «Я защищен только от стирания памяти и смогу сказать, если кого-то из вас похитят». «Много же от тебя пользы!» — съязвил парень, у которого не было верхнего правого клыка. «Явно больше, чем от тебя», — парировал я. Без зубы скривился, но заткнулся. Все молчали, обдумывая новую информацию. На самом деле в голове у меня уже вырисовывался план. На каждого сидоровца я повесил по тени в качестве маячков. Простейшая следилка, которая поможет узнать, где находится человек. Мне просто нужно попасть в логово монстра, там, сориентируюсь по ситуации. Если мои догадки окажутся правдой, все получится как нельзя лучше. Я закрыл глаза и переключился на зрение теней. «Эй, ты спать собрался?» – процедил мускулистый. «Хороший сон – залог крепкого здоровья», – спокойно сказал я. Он вскипел, но не успел ничего сделать. Из потолка прямо над ним появилось сегментированное щупальце, на конце которого распахнулась беззубая пасть и за доли секунды всосала его, как человек-спагетти. С тихим хлюпаньем щупальце втянулось в потолок. Сидровцы все так же пялились на меня, не подозревая, что их командира сожрали. «Что ж, мы допустили ошибку новичков. Позабыли, что монстры могут перемещаться не только по земле и стенам, но и по потолку. Я послал на разведку в один из тоннелей тень. Минута петления в темноте, и она вылетела в пещеру, наполненную червями. Основное тело растекалось по земле, как огромный кусок полупрозрачной слизи, а из него во все стороны росли длинные сегментированные щупальца с беззубыми пастями. Эти черви, судя по всему, могли неограниченно удлиняться. Они без труда просверливали проходы в скальной породе к своим жертвам. Люди, которых они похищали, переправлялись в склизкое тело. Я рассмотрел внутри очертания человеческих тел. Энергии жизни от них не исходило. Мертвы. «Ты академщик хренов, очнись!» Без зубы попытался отвесить мне за трещину, но я увернулся и вырубил всех сидровцев и гену. Если точнее, это сделали тени. Мне были не нужны свидетели. Я тратил энергию, полученную из кристалла четвертого уровня. Но, как бы ее много ни было, невозможно растягивать ее бесконечно. Поэтому я должен действовать быстро, чтобы успеть до магического истощения. Я превратился в черный туман и нырнул в узкий потолочный тоннель. В прошлой жизни такой фокус я проворачивал, не поморщившись. Но сегодня это далось мне с трудом. Магическое ядро наполовину опустело. У меня заболела голова, к горлу подступила тошнота. Я ускорился и ворвался в пещеру с монстром. Глаза так и не открыл, все так же смотрел на окружающий мир через тени. На них не действовала способность монстра, благодаря чему я тоже был защищен. Сложно было скоординировать свои движения с визуальной информацией, которая приходила от тени, но я справился. «Жух!» Я взмахнул мечом и отсек от основного туловища несколько червей-щупалец. Монстр был абсолютно беспомощен в прямом столкновении. Видимо, его основной защитой была амнезия. Я перескакивал с щупальца на щупальца и рубил их направо и налево. Черная монстренная кровь била в потолок. Когда я отрезал все щупальца, тело твари взорвалось. Я едва успел подхватить вывалившийся аквамарин и зеленку, снова превратиться в туман и нырнуть в один из тоннелей. Магическое ядро было пустым, светящаяся сфера, сплетенная сотен кусочков, стремительно тускнела. Я терял свои силы из-за магического истощения опустился со второго ранга, который только-только получил на первый. Но на этом деградация не остановилась. Я выпал в коридор рядом с бессознательными сидровцами и геной, материализовался и отключил все способности, прогнал все тени. Магическое ядро дрожало, и казалось, что оно вот-вот развалится. Я спешно разломил аквамариновый кристалл и впитал всю его энергию. Вовремя. К этому моменту я уже опустился до нижней планки первого ранга. Уровень энергии начал постепенно подниматься, но затормозил на границе между первым и вторым рангом. Все потому, что большая часть магии потратилась на исцеление магического ядра. «Да чтоб меня изнанка сожрала! Ненавижу, когда мои планы рушатся!» «Я ведь уже собирался разобраться с Галицином, а теперь снова придется ждать, пока не вернусь на нижнюю ступень второго ранга». «Что случилось?» — Катя первой. Она приподнялась на локтях, изумленно оглядываясь, а потом начала тормошить своих товарищей. «Эй, просыпайтесь! Да придите в себя! Что случилось?» Спустя пять минут все сидровцы оклемались, и тогда я тоже открыл глаза. Я валялся без сознания дольше всех, но и он, в конце концов, очнулся, когда я пару раз шлепнул его по щекам. Беззубый косился на меня с подозрением, демонстративно положив ладонь на рукоять меча. Хомяк метался по коридору туда-сюда, готовый вот-вот впасть в панику. «Да что случилось?» — прокричала Катя, которой так никто и не ответил. «Мускулист, то есть ваш командир победил монстра?» — сказал я, притворившись задаченным. «Вы не помните?» «Ах, да, точно, никто не помнит». Оттуда я показал на потолок. Вылезали щупальца, которые утаскивали людей. Одного утащили, второго. на третьем я уже закипишевал, вас предупредил. «Ну, ваш командир что-то сделал, как бы защитил носа, а потом на него сверху раз, и щупальца упала. Он его мечом хоп-хоп-хоп, а оно его ам мам мам вжух и потащило в потолочный тоннель». А командир ему «на», мечом прямо в пасть. Как-то уж слишком я вошел в роль восторженного придурка, поэтому остановился и просто закончил. А дальше нас всех вырубило. У щупальцев были пасти, недоуменно протянул хомяк. «У нас был командир?» – нахмурилась Катя. откуда ты знаешь, что командир победил?» – злобно прошипел беззубый. «Дальше ты не схлопнулся?» «Но мы живы», – резонно возразил я. Если бы ваш командир не победил, то монстр сожрал бы нас, пока мы валялись без сознания. А был ли командир, вы можете узнать на поверхности. К тому же, я выдержал паузу. Если здесь действительно обитают монстры, которые стирают память людей, то это, в некотором роде, сенсация. К вам пришлют настоящих специалистов и бойцов, а не первокурсников, вроде нас». «Логично», — согласился без зубы и приказал. «Уходим». Новости о чудовище, о котором никто не помнит, взбудоражили лагерь над Данжем. Сначала, конечно, начальство не поверило нашему рассказу. Нас допросили по отдельности, причем напирали на то, что сидровцы якобы поссорились, подрались и убили командира и двух рядовых бойцов. Но потом всех проверили на специальном артефакте, который регистрировал правду и ложь. И вот тогда начальство запаниковало потому что из-за халатности в Краснодар мог вылезти монстр, который убивает людей и накладывает на выживших амнезию. Вообще-то не мог. Строение твари было таким, что она могла выжить только в глубине пещеры под защитой камней. Меня и Гену отпустили через пару часов на все четыре стороны. Но заразы такие машину не дали. Добирайтесь, значит, до Краснодара, как хотите. «Ты в академию?» – спросил Гена, когда мы шли к автобусной остановке. Я угукнул и уселся на лавочку. Солнце палило нещадно. Никакая тень от него не спасала. Вдалеке показался автобус, очертания которого расплывались в восходящем от асфальта Мариве. Неожиданно зазвонил телефон. На экране высветилась Лера. Я зевнул и ответил на звонок. «Здравствуй!» «Господин!» Прокричала Лера. «Срочно приезжайте! Крабогном! Крабогном!» Она всхлипнула. Он половину деревни разнес, в него будто бешеный и вселился. А сейчас он в доме лежит, умирает. Пожалуйста, приезжайте скорее. Конец книги. Читал Константин Загадский. Продолжение следует...